Короткие рассказы для детей. История 272 Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животное на полях предо мною. Псалом 49-й. Стих 10, одиннадцатый. Швейцария – страна высоких гор и злачных горных пастбищ, на которых пасутся множество коров и коз. Большинство животных носят на шее колокольчики разной величины, которые мелодично позванивают при малейшем движении. Дети в Швейцарии с раннего возраста приучаются к восхождению в горы. Если они хотят подняться на высоту вершины, то родители идут вместе с ними. Чтобы не сорваться с крутых склонов, они идут в связке, то есть они канатом связаны друг с другом. Много лет тому назад поднялся я со своей тогда еще маленькой дочерью Кристиной на высокую гору. Ей еще не были знакомы трудности горных походов. Поэтому в начале пути она бодро насвистывала веселую походную песенку. Но когда солнце стало припекать жарче и дорога пошла круче в гору, она все чаще спрашивала «Папа, когда, наконец, мы будем на вершине. Я плохо знал дорогу и не мог точно определить, сколько еще осталось идти. И говорил ей все время. Смотри, Кристина, вон уже виднеется вершина. Если мы преодолеем этот горный склон, я думаю, мы будем уже на ней. Но один ответственный склон горы сменялся другим, и мы еще долго продолжали путь. Мне хотелось ободрить мою дочь, и я повторял. Если мы преодолеем еще один склон, мы будем у цели. Однако она уже не верила мне. Ты говорил об этом уже час назад. Тогда я стал рассказывать ей одну историю, как однажды, бродя по лесу, я заблудился и пришел к большому болоту. Когда я стоял один-одинешенек посреди зыбкой топи и растерянно обдумывал, как же мне выбраться оттуда, неожиданно с одного дерева слетела большая птица. Я увидел пред собой необыкновенно красивого в великолепном оперении глухаря, а потом еще и глухарку. Это было большим событием для меня. Может быть, мы и сейчас увидим красивых зверей или птиц на нашем пути. И действительно, нам встречались дикие козы и сурки, царство которых высоко в горах. Забавно было наблюдать, как сурки садились на задние лапки и с любопытством разглядывали нас маленькими блестящими глазками. Наконец, мы достигли вершины и были вознаграждены неповторимым видом горного пейзажа. Если бы мы остановились где-то на полпути и вернулись назад, то потеряли бы очень много. Итак, Для того, чтобы достичь красоты, нужно преодолевать трудности. И наши усилия вознаградятся. Наша жизнь похожа на такую же дорогу, ведущую к прекрасной цели, навстречу которой мы идем. Эта цель – небесное царство. Одойдем мы только тогда, когда будем идти Держась за руку Иисуса Христа. Это значит читать Библию, молиться и жить по Его воле. Однажды Иисус сказал: Тесные врата и узок путь, ведущая в жизнь, и немногие находят их. Поэтому будем молиться и просить Господа помочь нам остаться на этом пути, чтобы достичь вечной цели и быть с Ним всегда».